Глава 4. На утро следующего дня, после ставшими традиционными пробежки и физкультурного комплекса, а также гигиенических процедур и завтрака, я вышел из дома. Во дворе меня ждало знакомое транспортное средство, рядом Шир. Поехали гром. В кресло уселся в некотором смущении. Скоро мне предстоит встреча с настоящим инопланетянином. О внешнем облике представителя расы Шенго я имел представление из предоставленной в моем распоряжении информации. Также мне было известно, что ящеры не очень жалуют разумных других рас. Их цивилизация представлена многочисленными кланами с абсолютно иерархической структурой подчинения. То есть вышестоящий начальник может приказать подчиненному покончить жизнь с самоубийством за малейший проступок, не отвечающий понятиям Шенго о чести и достоинстве. И подчиненный обязан выполнить его без малейших колебаний. Непонятно, как при таком абсурдном подходе к собственной и чужой жизни они до сих пор сохранились как вид. О многом говорило также звание здешнего хозяина. Генерализмус присваивается, военному вождю, чьем подчинении когда-либо находились боевые подразделения всех кланов Шенго. Это говорит о том, что Шиши какое-то время руководил боевыми действиями целого народа. В подробности этих действий Искин меня не посвятил. Интересно. В свое время большая шишка, теперь обыкновенный старатель. Впрочем, не совсем обыкновенный. То, чем в данный момент обладает этот разумный ящер, доступно немногим в содружестве. Захватить ресурсы целой звездной системы мало. Нужно еще постараться их удержать. А желающих, насколько я могу догадываться из анализа полученной информации, весьма и весьма много. да настоящий генералисимус. — Ладно, Гром, не кипишуй раньше времени и постарайся унять мандраж. Тебя не оставили у разбитого корабля рабовладельцев. Приняли, обогрели, отмыли, подлечили, кормят, содержат в условиях, о которых на земле ты мог только мечтать. Это означает, что у местного босса есть на тебя определенные планы. Какие? Скоро узнаем. Пока я старался успокоить себя таким образом, карета прибыла на место. Это был другой сектор космической станции, обособленный от того, где я находился в последние дни. Здесь было жарко, душно. Смесь запаха цветов, болота и грибов. Кругом густая зеленая растительность, высокие деревья. От корней до верхушек крон, увитые лианами, под ногами захлюпало. По стволам и влажной почве ползают какие-то крупные, похожие на муравьев, насекомые. Между кронами порхают огромные бабочки и стрекозы, Во всяком случае, создание очень похоже на земные аналоги. Тело придавило к земле. Такое ощущение, что оно стало весить раза в полтора-два больше. Неудобно, но терпимо. Вот технологии. Подозреваю, что в моем райском уголке можно создать любые условия обитания, в зависимости от специфических особенностей того или иного гостя. Нанес визит какой-нибудь амебообразный студень с планеты Бум-Бум, где сила тяжести 10G а температура под сотню градусов. Распишитесь, получите и живите, дорогой гость. Или нагрянет снежный человек с планеты Вау, привыкший жить во льдах. Нате вам соответствующий комфорт и уют. Гром, придется немного потерпеть. Прояви уважение к старику. И не высказывай недовольства, неявно, немысленно мысленно. Шенго-эмпаты улавливают эмоциональный фон любого разумного существа. Облик Шира разительно поменялся. Теперь это был трехметровый прямоходящий ящер. Если бы меня заранее не просветили о том, как выглядят представители данного вида, я бы Кондратья словил уж точно. А так слегка пульс повысился и в горле комок образовался. Но с этим быстро справился. Проводник повел меня по протоптанной вглубь лесной чаще тропинки. Через пару минут мы вышли на порушивание высокой травой широкую поляну неопределенной формы на которой стояло нечто, напоминающее хижину аборигенов Амазонки, виденную мной в одной из передач Сенкевича. Основа – вкопанные в землю толстые стволы деревьев, стены сплетены из прутьев, крыша сложена из широких длинных листьев, вход прикрывает плетеная циновка. Интересно получается – корабли, по просторы галактики, роботы, эскины, медкапсулы. И вдруг посреди дикой сельвы – примитивная хибара, телесный Шир прошел в хижину, прямо сквозь циновку, и откинул полок и ступил внутрь жилища. Здесь была всего одна комната. Пространство хорошо освещено спрятанными где-то под потолком светильниками. В пяти метрах от входа стоял сам хозяин. Здоровенный ящер на пол головы выше Шира. Подозреваю, что Искин мог бы создать и более внушительную внешность но какие-то условности не позволяли ему выглядеть солиднее хозяина. — Приветствую тебя, человек! — прошуршало негромкое приветствие. Я обалдело уставился на шиши-харо. Несомненно, он говорил на своем языке, но я его понимал. Однако попытка ответить на том же языке вызвала лишь приступ кашля. Забыл предупредить. Шир интенсивно вылезал раздвоенным языком собственные щеки, а драконий хвост трясся мелкой дружью. Речевой аппарат Шинго не приспособлен к человеческой речи. В свою очередь ты можешь лишь понимать хозяина, но говорить не сможешь. Поэтому ты говоришь на общем. Уважаемый Шиши Харо тебя прекрасно поймет. Вот же приколист этот Шир. Забыл предупредить. Ага, забыл он. Машина ничего не забывает. Просто решил повеселить хозяина. Ну и ладно, мы не гордые, Для установления хороших отношений с разумными, от которых не знаешь, чего ожидать, все средства хороши. «В свою очередь приветствую тебя, прославленный генералисимус! расшаркался я. «Позволь выразить благодарность за спасение и за щедрое гостеприимство!» Язык ящера часто-часто заходил из стороны в сторону. Очевидно, по причине отсутствия лицевых мышц, внешнее проявление эмоционального состояния этих существ выражалось посредством языка и хвоста – возможно, еще и конечностей. Что-то внутри меня подсказало, что Шиши Харо доволен проявлением гостям ненавязчивой вежливости, а особенно упоминанием высокого воинского звания. «Поговорим, человек!» Шиши махнул рукой в сторону двух стоящих друг напротив друга в глубине хижины кресла. Одно огромное, под необъятное седалище рептилии. Другое поменьше, для меня. После того, как мы устроились, каждый в своем кресле, Шинго задал вопрос. «Ну и как тебе теперешнее твое положение?» «Я потрясен. Ничего более конкретного не пришло в голову». «Ну да, ну да. Твой мир еще только на пороге освоения космического пространства. Примитивные корабли на реактивной тяге с гравитацией не разобрались. Даже энергию термоядерного синтеза используете лишь для разрушения». Что касается тебя, не скажу, что очень рад нашей встрече. Но не мне осуждать волю великого духа пустоты. Поэтому у меня к тебе два взаимоисключающих предложения. Я весь внимание. Первое. Ты садишься на мой грузовой корабль, который скоро уйдет отсюда с грузом на одну из станций империи Аратан. Там ты получаешь гражданство нулевого уровня. Далее возможны варианты. Ты даешь согласие на установку стандартной нейросети, получаешь небольшой кредит для покупки баз знаний по выбранному тобой профилю и отправляешься в свободное плавание. Либо, как обладатель высокого интеллекта, ты заключаешь договор с какой-нибудь корпорацией. Тебе устанавливают дорогую нейросеть, обеспечивают базами знаний, и ты пашешь на доброго дядю лет 20-30, а может быть и всю жизнь. Ты также можешь вступить в ряды вооруженных сил, там также все бесплатно, и контракт всего 10 лет, но используют твой потенциал уже не по твоему желанию, а как новая родина прикажет, а точнее по указанию какого-нибудь тупоголового солдафона. Тут существует опасность не дожить до окончания контракта. Империя ведет непрерывные войны с соседями, пиратами. К тому же архии могут в любой момент нагрянуть. Так что не советую. — Спасибо. Не горю желанием проливать кровь. Почему-то приказу. Уныло промямлил я. — И правильно. «Недаром у тебя показатель интеллекта за 200 единиц». «Мне показалось, рептилий сказал это с определенной долей издевки. Впрочем, не уверен. Может быть, всего лишь показалось». «Есть альтернативный озвученному мной путь. Насколько тебе известно, в этой звездной системе есть кислородная планета. Разумной жизни там нет, но неразумной хватает». Биологический потенциал ее слабо изучен, но по тем данным, что мы имеем, он огромен. Это деликатесы, пищевые и медицинские картриджи, ингредиенты для фармацевтической промышленности, шкуры, рога и прочие кости для любителей экзотики и много-много всего прочего. Из того, что пользуются ажиотажным спросом на торговых площадках содружества. Так вот, я хочу, чтобы ты занялся доскональным изучением биоресурсов планеты с последующей их разработкой. При этом ты будешь не наемным работником, а полноценным компаньоном, скажем, за 10% от прибыли. Дело интересное, в перспективе прибыльное, сам бы занялся, но дел на станции хватает, к тому же возраст. Нельзя ли поподробнее, уважаемый Шиши Харо? Можно просто Шиши. Для начала под руководством Шира пройдешь обучающий курс. Затем мы тебя снабжаем всем необходимым оборудованием, высаживаем на планету. А дальше все в твоих руках. Шиши, а как насчет нейросети и имплантов? Нельзя ли их установить в качестве аванса? В счет будущих доходов если, конечно, я соглашусь принять твое предложение. А вот с этим пока ничем тебе помочь не могу. Помимо соответствующей твоему уровню интеллекта нейросети, для ее установки нужны специальное оборудование и специалист высокого ранга. Ничего подобного в моем хозяйстве не наблюдается. Для этого необходимо лететь на одну из планет Содружества, и не просто на какую-либо, а туда, где есть филиал корпорации нейросеть. Единственное место, куда я могу тебя доставить на своем грузовике. Сортировочно-перевалочная база на расстоянии пяти прыжков отсюда. Но тебе там не помогут, поскольку филиала нейросети в этой дыре нет и никогда не будет. Базу обслуживает всего 20 человек на вахтовой основе. Чтобы получить желаемое, тебе придется покинуть это место навсегда, поскольку вернуться у тебя вряд ли получится. По большому счету, находясь в моей системе, тебе нейросеть и не нужна. Также тебе не потребуется специальной базы знаний. Достаточно связи с широм и скинами рангом поменьше, чем нейрошунт. Таким образом, ты получаешь доступ к любому необходимому для работы оборудованию. Пока трудишься для нашего общего блага, подкопишь деньжат и хорошенько обмозгуешь. Чего ты вообще хочешь добиться в этой жизни? Примешь осознанное решение и вперед, на вольные хлеба, если общество старого шиши тебя наскучит. Хотя это вряд ли. Ты на планете, я здесь, на станции. Встречаться будем не так уж часто. Надоесть друг другу не успеем. Но, исходя из опыта прожитых лет, я уверен в том, что рано или поздно тебя потянет к людям, и только от тебя зависит. Попадешь в так называемый цивилизованный мир вполне обеспеченным разумным или нищим голодранцем без кредита за душой. На этом прошу оставить меня. Хорошенько обдумай мое предложение. И завтра... Доложишь о принятом решении Ширру?» До конца дня я гулял вокруг озера и обдумывал слова древнего ящера. Этот Шиши, хоть и ровесник Юрия Долгорукова, старческим старческий маразм не впал. В нескольких словах четко и ясно изложил варианты моей будущей жизни. Рвануть в цивилизацию интересно, но перспективы не вдохновляют. Получить стандартную нейросеть, небольшой кредит и начать самостоятельную трудовую деятельность – я не готов. Облапушат, как наивного мульчугана: Да и что я смогу предложить этому миру, обогнавшему в развитию мой родной на тысячелетия, преподавать физику в каком-нибудь институте? Так и нет тут вроде никаких институтов. Все разумные индивиды устанавливают нейросети и прокачивают соответствующие навыки путем усвоения без знаний. Оно, на первый взгляд, все просто: заливай да заливай знания прямо в мозг, и в конечном итоге становись гением. Но тут есть одна проблема. Существует гигантский разброс в уровнях развития самого мозга у разных людей. К тому же тупое накопление знаний о мире никого еще не сделало Леонардо да Винчи, Эйнштейном или Менделеевым. Для этого нужно нечто такое в человеке, до чего ученые-мужи еще не додумались, и вряд ли когда-либо у них это получится. Поэтому переизбыток гений в Вселенной не угрожает. Нет, насчет институтов и университетов я, пожалуй, погорячился. Должны быть. Ведь кто-то занимается продвижением фундаментальных наук. Все равно не с моим багажом знаний туда проситься, да еще преподавателем. Если только старшим помощником, младшего дворника. Пойти в услужение какой-нибудь акуле капитализма. Да, жить буду неплохо под опекой мощной корпорации, но свобода, считай, потеряна на долгие-долгие годы. Перспективы службы в армии и вовсе не вдохновляет. Жить хочется невыносимо. И мне еще на землю нужно попасть. Получается, предложение Шиши – единственный приемлемый для меня вариант. Конечно, царапает самолюбие. Обещанная сумма от прибыли – всего 10%. С другой стороны, я не вкладываю ни копейки в совместное предприятие. Блин, рассуждай, не как советский человек, а как какой-нибудь техасский фермер, которому предложили за долю малую поставить нефтяную вышку на его земле. Если подумать, 10% не так уж и мало. Вспомнил байку, слышанную от одного бывалого маримана. Несколько лет назад в Мурманске судили командный состав одного СРТМК. Точно такого же, как мой механик Терехин, во главе с капитаном. Те вместо того, чтобы сдать месячный улов креветки на советскую плавбазу, толкнули его норвежцам за наличку. Сто тонн свежемороженной продукции, полторы тысячи долларов за тонну. Продешевели, конечно. Но таки не государству, а в свой карман. Хотели еще подловить креветки до полных трюмов и слинять вместе с кораблем к норгам, типа не согласны с тоталитарным режимом. Но, как поется в песне, разведка доложила точно. Прилетел волшебник в боевом вертолете и бесплатно раздал всем подряд. Меня тогда удивила наглость капитана и его сообщников, на что надеялись. Также впечатлила сумма в 150 тысяч не в советских рублях, а в твердой валюте. Я, хоть и патриот своей родины, но, пообтершись на флоте, осознал всю прелесть обладания невзрачными серо-зелеными бумажками с портретами заморских президентов. сомневаясь, что местная креветка или еще какой полезный продукт в мирах Содружества будет стоить дешевле. Проблема доставки тут решена, и термоядерное топливо по себестоимости обходится не дороже флотского мазута. Причем средний грузовой транспорт Содружества способен одномоментно принять на борт до миллиона кубических метров груза в стандартных контейнерах объемом 2000 кубов. Не думаю, что у Шиши он меньше. Для справки. Объем главного здания МГУ – 2,6 миллиона кубометров. Перед глазами неожиданно возник образ залитого светом ведущего вуза страны, парящего среди звезд. Праспера от Астра, мля улыбнула. «Так что, Гром, не нужно нудить и считать чужие прибыли. Необходимо, чтобы твои 10% от разработки богатств планеты позволили тебе в самые кратчайшие сроки приступить к выполнению твоей основной задачи. Все. Решение принято окончательно и бесповоротно. Завтра доложусь Ширу». Мурлыча по из веселой песенки Абба потопал к дому. «Мани, мани, мани маст funny in the rich man's world.